Глава восьмая. Я опустилась на корточки перед умирающим зверем и посмотрела на рваную рану, тянущуюся через весь его бок, и отчетливо понимала, шансов у него ничтожно мало. Брюшина разорвана, видны петли кишечника, от которых поднимался пар на морозном воздухе. Кровопотеря чудовищная. Обычное животное уже бы погибло, но этот экземпляр держался. Вопрос только, а на чем именно? Параллельно со осмотром Ирбиса в голове будто на весах качались два варианта будущего. Оба были весьма интригующими. Передо мной находился идеальный хищник. Даже сейчас с распоротым животом, и истекающей кровью, эта кошка внушала трепет. Мощь, грация. Абсолютное оружие природы. Если она умрет, я получу отличную шкуру, мясо и кости для будущих орудий все пойдет в дело моего выживания. Я закусила губу, обдумывая, если Ирбис выживет, у меня может появиться напарник. Тот, кто прикроет спину. Тот, с кем не страшно спать в лесу. В этом безумном мире, где я одна против неизвестности, такое подспорье будет бесценно. При всем при этом была и обратная сторона медали. Как бы там ни было, В моих мечтах о сильном союзнике стоило учитывать неоспоримый факт — это дикий зверь, не домашняя кошечка. И если я спасу барса, где гарантия, что первым делом он не перегрызет мне глотку, восприняв меня как банальный обед? Спасти его значит рискнуть всем. Русская рулетка. Только вместо пули в барабане владелец острых клыков и когтей весом около двух сотен килограммов. Ну и задачку ты мне подкинула. Прошептала я, встала, обошла могучее тело по кругу. Это была самка, совсем молодая, судя по зубам и состоянию шерсти. Возможно, это была ее первая серьезная битва за территорию, и она проиграла ее более старому и опытному монстру. Жизнь уходила из нее по капле, снег под ней превратился в ледяную красную корку. Мои новые обострённые чувства сканировали её состояние лучше любого МРТ. Дыхание поверхностное, сердце сбивается с ритма. Обычная медицина тут бессильна. Барсу необходимо чудо, и таким чудом могла стать та энергия, что текла по моим венам. Я посмотрела на свою левую руку. Не так давно висевшую плетью, а теперь совершенно здоровую. Кроме того, я с каждым мгновением все отчетливее ощущала, как рядом с сердцем, чуть правее, разгорается странный комок та самая искра. Отныне я мутант. Надеюсь, не стану каким-нибудь чудовищем с восходом солнца. Ладно, как бы там ни было, во мне есть то, что способно исцелить Ирбиса. Теоретически. Я остановилась у головы хищника, присела, рискнем, выдохнула, принимая решение. В конце концов, если она попытается меня убить, что ж, в свою жизнь я задешево не отдам. Медленно подтянула из-за пояса костяной нож, и в этот момент зверь шевельнулся. Его веки дрогнули, приподнялись, на меня смотрели до огромных бездонных глаза. Они были не жёлтыми, как у Варлака, а дымчато-серыми, с голубым отливом, как небо перед грозой. В них не было ярости. Только боль и тоскливое понимание близкого конца. И ещё она видела нож в моей руке и, должно быть, решила, что я пришла добить её. Кошка слабо дернула губой, пытаясь оскалиться, но сил на рык у неё не осталось. Из горла вырвался лишь влажный хрип. «Тише!» — сказала я, твердо глядя ей в глаза. — Я не убивать пришла. Перехватив нож поудобнее, поднесла остриё к своей ладони. — Это тебе. Шепнула, чувствуя, как сердце снова ускоряет бег. Дар от одной хищницы другой. И решительно провела лезвием по коже. Густая кровь мгновенно выступила из пореза, Алая жидкость была темнее обычного и, клянусь, гуще, а еще в ней отчетливее поблескивали едва заметные голубые искры. Я сжала кулак, и тяжелые капли упали на морду животного. «Пей!» — приказала я. «Если хочешь жить!» Зверь с трудом слезнул мое подношение после еще и еще... Я, чувствуя, как слабею, встала и, пройдя вперед, дополнительно окропила его чудовищную рану на боку. Стоило очередной капли упасть на истерзанную плоть, как я почувствовала жуткое головокружение, мир вокруг резко качнулся, меня повело в сторону, а к горлу подкатила тошнота. На ватных ногах с трудом дотащилась до какого-то дерева и, опираясь о шершавый ствол, тяжело опустилась на землю. Горизонт накренился под неестественным углом. «Вот же дура! Не надо было этого делать!» Последняя мысль обиды обожгла нутро, и я провалилась у беспамятства. Не знаю, сколько времени прошло, но из крепких объятий темного вязкого сна меня вырвал не звук, а некое чувство острой опасности. Звериное чутьё возопило «Угроза! Очнись!» Я резко распахнула глаза, Сердце, ускорив бег, вдруг замерло. Прямо передо мной, заслоняя собой всю вокруг, зависла морда. Огромная, серо-белая, с крапинами. Глаза Ирбиса находились прямо напротив моих. Я чувствовала на своих щеках его горячее дыхание, видела каждую жесткую волосинку в усах, мокрый розовый нос и влажные черные губы. Хищник глядел на меня, не мигая, Не было и тени мук умирающего. Барс изучал меня. Как-то очень разумно, что пугало еще сильнее. Я вжал из затылка в кору дерева, боясь дышать. Большая кошка слегка наклонила голову, продолжая гипнотизировать меня своими голубыми глазами. Тишина стояла такая, что я слышала не только стук своего сердца, но и размеренное мощное биение в груди Ирбиса. Мы сидели нос к носу. Человек и зверь. И я понятия не имела, что ждать от хищника. И каково же было мое удивление, когда Ирбис неожиданно громко фыркнул, выпустив из ноздрей два облачка горячего пара, и плавно одним текучим движением поднялся на лап. Я завороженно смотрела на его бок. Там, где недавно зияла смертельная рана, остался лишь длинный неровный рубец. Шерсть вокруг была слипшейся от крови, но моя безумная, просто фантастическая затея вернула к жизни это прекрасное, совсем молодое животное. Тем временем Барс отошел в противоположный конец поляны, уселся там, обвив лапы пушистым хвостом и продолжил сверлить меня своими глазищами. Я все еще не верю, что мне вроде как ничего не грозит, медленно стараясь не делать резких движений поднялась на ноги. Преодолевая скованность в затёкших мышцах, под действием страха быть покусанной, шагнула назад. Ирбис не шелохнулся. Просто смотрел, словно сфинкс, охраняющий тайны этих гор. Ещё шаг. Ещё. Кошка лишь дернула левым ухом, ловя звук просыпающегося леса, но взгляд от меня не отводила. Когда дистанция между нами стала достаточно безопасной, Я развернулась и, больше не оглядываясь, пошла прочь. Лес вокруг менялся. Ночь, владычествовавшая в горах столько часов, неохотно сдавала позиции. Небо на востоке, еще недавно чернильно-синее, налилось лазурью. Звезды одна за другой растворились в холодной бездне, уступая место новому дню. Вершины гор первыми поймали прикосновение Солнца. Снежные шапки вспыхнули нежным пудрово-розовым огнем, который с каждой минутой становился все ярче, превращаясь в жидкое золото. Этот цвет медленно стекал вниз по каменным склонам, прогоняя тени в глубокие ущелья, раскрашивая мир в резкие контрастные тона. Воздух, без того чистый и звонкий, стал еще хрустальнее ни на ветвях вспыхнуло мириадами алмазных искр, превращая угрюмый лес в сказочные сияющие чертоги. Жестокая, равнодушная, но при этом совершенная красота первобытного мира завораживала. Я шагала к расщелине, где осталась туша льва, и мысли мои метались, не давая мне в полной мере насладиться рассветом. И так Ирбис отпустил меня. В дикой природе так не бывает». Раненый, голодный хищник не упустит добычу, которая сидела перед ним, совершенно беззащитная. Он мог убить меня, пока я пребывала в беспамятстве, но не сделал этого. Значит, хищница таким образом отблагодарила меня за спасение? Какое разумное существо. Пробормотала себе под нос, изо рта вырвались клубы пара. Слишком... Одновременно с этим горькое чувство разочарования кольнуло сердце. Мой план обзавестись могучим союзником провалился. Кошка жива, относительно здорова, но она осталась сама по себе, а я сама по себе. Мы просто разошлись, как в море корабли, связанные лишь общей тайной крови. И я снова одна. Обидно, однако. Вернувшись в свой каменный мешок, Подошла к обезглавленной туше ворлака. Впрочем, чего это грущу, подумаешь, с приручением зверя не выгорело, у меня есть куда более насущные проблемы а именно возвращение в неприветливое племя с их странной шаманкой. Я пойду к ним, но не для того, чтобы остаться нет. Я вернусь победителем и швырну голову пещерного льва к ногам вождя, и это станет моим пропуском к ресурсам. Я заберу все, что смогу унести, лучшие копии. Кремневые ножи, шкуры. Я имею на это право. Никто из них не запретит мне взять все, что моей душе угодно, а потом я уйду. Отправлюсь на поиски тех, кто выглядит как я, ведь где-то же они должны быть, не так ли?» Подойдя к отрубленной голове Варлака, ухватила ее за жесткую гриву и рывком подняла. «Вот он, мой железобетонный аргумент в любом споре. Что же...» Усмехнулась я, глядя в мертвые желтые глаза. Пришла пора забрать у тебя все самое ценное. Меня ждала грязная и неприятная работа, и я, перехватив поудобнее нож, подошла к обезглавленной туше. Полагаясь на память шаи, приступила к делу и для начала следовало перевернуть ворлака на спину. Оперевшись ногой в бок зверя, я рывком крякнув от натуги, опрокинула его брюхом вверх. Затем вонзила остриёная жава остатки шеи и силой повела вниз вдоль белой линии живота до самого паха, стараясь не проткнуть брюшину, чтобы не вывалить кишки раньше времени. Затем сделала надрезы вокруг лап, там, где кончалась шерсть и начинались подушечки. Шкура животного оказалась толстой, с плотным подшерстком и жесткой мездрой. Нож шел туго, приходилось подрезать белёсые пленки фасций, соединяющие кожу с мышцами. Влажный, чавкающий чвок-чвок, звук разрываемой ткани в тишине утра неприятно резал слух. Самым сложным было обойти костяной гребень на спине. Пластины вросли глубоко, и мне пришлось буквально вырубать их вместе с кусками мяса, чтобы не испортить броню. Закончив со шкурой, перешла к внутренностям. Аккуратно вскрыла брюшину, Наружу, словно живые, поползли сизые скользкие петли кишечника. Отодвинув их, по локоть погрузила руки внутрь зверя с целью вынуть печень. Нащупала диафрагму, подрезала ее и добралась до правого подреберья. Вот она! Я действовала осторожно, не спеша, стараясь не задеть желчный пузырь. Подрезала связки и извлекла тяжеленный килограммов на восемь орган — Топором перерубила позвоночник в районе поясницы и отделила задние ноги. Затем, работая ножом вдоль хребта, вырезала длинные полосы мяса. Закончив, хотела было начать укладывать добытое, но так и замерла, оглушенная, запоздалой мыслью, почему все это мясо пахло нормально. То есть просто кровью, железом и диким зверем, в то время как сердце воняло так, будто давно протухло. На меня тут же налетели яркие воспоминания, и я буквально физически ощутила тот тошнотворный, странный, едкий дух, шибанувший в нос, когда я поднесла сердце к лицу. Если бы зверь был болен или отравлен, смрад пропитал бы все его тело. Но мышцы чистые, органы тоже, и выглядят здоровыми, значит, дело не в болезни. Варлак-мутант. Сердце для него было не просто насосом, перегоняющим кровь. Это был биологический реактор. Похоже, орган являлся неким фильтром-накопителем, концентрирующим в себе нечто сверхъестественное, и обрезгливо поморщилась, и, передернув плечами, вернулась к работе. В центр расстеленной шкуры водрузила голову, а вокруг нее, как в гнезде, разместила все остальное. Сверху набросало снега, Потом начала сворачивать чудовищный тюк, связав лапы крест-накрест, используя прочные жилы льва вместо веревок. Получился плотный увесистый кокон шерстью наружу. Выпрямилась, оттерла окровавленные руки снегом. Усталости не было, что не могло не радовать, и чему я уже почти не удивлялась. Критически осмотрев результат, довольно кивнула. Но тащить этот куль волоком прямо по камням и насту было бы глупостью, быстро сотру мездру испорчу ценный мех а то и порву шкуру растеряв мясо поэтому я взяв топор пошла к лесу и в несколько мощных ударов срубила две длинные упругие жерди молодой лиственницы и пару веток покороче для поперечин быстро соорудила каркас связав все полосками кожи в итоге получились неплохие волокуши приложив значительные усилия водрузила тяжелый тюк с мясом на деревянную раму И закрепила остатками жил. Другое дело. Пробормотала поднос, выпрямилась, осмотрелась. Ладно, поехали. Ухватившись за жерди, впрягаясь в конструкцию, как лошадь во глобле, налегла грудью вперед. Волокуши скрипнули, врезаясь в снег, и податливо поползли следом, оставляя за собой двойную борозду на девственно чистом снегу. Путь назад оказался на удивление медитативным. Груз был чудовищным, но я шагала размеренно, чувствуя, как работают мышцы спины и ног. Они не ныли, не горели огнем, как раньше. Я чувствовала себя не вьючным мулом, а ледоколом, прущим сквозь снежную целину. Солнце перевалило за полдень, тени постепенно удлинялись, становясь гуще, мороз все усиленнее кусал щеки, И все это время меня сопровождали. Кто-то не отставал ни на шаг, при этом не показывался на глаза. Он шел за мной и сверлил мою спину немигающим взором. Какой-либо угрозы от преследователя я не ощущала. Я продолжала идти, делая вид, что ничего не замечаю, а потом, выбрав момент на повороте тропы, резко оглянулась. Барс, застуканный мной, мигом отпрянул за снежные кусты и притаился там, перестав двигаться. Любопытно. Зачем Ирбис пошел за мной? — И чего скрываешься? — громко спросила я. — Ты голодна? Моя догадка оказалась верной, если судить по тому, как кошка перевела свои голубые глаза на мой меховой мешок и вожделеюще облизнулась. — Там в расселении осталось еще мясо. — Поди и слопай! — добавила я, ткнув пальцем в сторону скалы. — Тебе точно хватит! и отвернулась, чтобы продолжить путь. Но Ирбис не стал поворачиваться к расселине, хотя, я уверена в этом, прекрасно меня понял. Барс снова двинулся за мной, мягко ступая по снегу и прекратив прятаться за деревьями. На подходе к пещере, где меня ждала шаманка, я остановилась и, посмотрев на красивую кошку, покачала головой. «Тебе что-то конкретное нужно?» Животное замерло в трех метрах от меня и задумчиво склонило голову. «Окей». Пожала плечами я, опустила жерзди, волокуш, присела на корточки, развязала узел на тюке, запустила руку внутрь, нащупала скользкую холодную почку, вытащила ее и положила на плоский камень. Ирбис медленно подошел ко мне, обнюхал подношение и быстро съел, после чего опять вопросительно-требовательно на меня уставился. Еще. Обреченно уточнила я и снова залезла в мешок, чтобы вскоре вынуть тяжелую печень. У -у -ух. Довольно фыркнул зверь, я глазом моргнуть не успела, как кошка вцепилась в печень и буквально вырвала ее у меня. Да уж, приятного аппетита! буркнула я, быстро отдергивая руку. Но больше не получишь, самой мало. И, впрягшись в локуши, зашагала прочь. Кошка вскоре снова нарисовалась у меня на хвосте. Я сделала вид, что ничего необычного не происходит, и продолжала монотонно переставлять ноги. Когда впереди показался знакомый склон и чернеющий зёв пещеры, Барс отстал, скрывшись в лесу. Я же, нахмурившись, замерла, сканируя местность. Странная тишина заставила все мое нутро в тревоге оцепенеть. Ни гортанных окриков, ни стука камня о камень, но зато были следы. Много». К пещере вели многочисленные отпечатки ног. Соплеменники обычно ходили гуськом след вслед, и эти же люди истоптали все вокруг. Я вынула топор из-за пояса, в другой руке сжала нож. Зев пещеры темнел впереди. Во служившего дверью, на месте, не было. Что делать? Уйти? Или заглянуть? Вдруг кому-то нужна моя помощь там же дети, женщины. Мои судорожные размышления прервала сагбенная фигура, возникшая в проеме пещеры. Шаманка выглянула наружу, ее морщинистое лицо было серым, осунувшимся. Увидев меня, она замерла на мгновение, а затем устала и как-то облегченно улыбнулась полубеззубым ртом. «Заходи, Арина. Ты нужна нам. Без тебя нам не жить». Я решительно поднялась по склону, старуха посторонилась, пропуская меня... Внутри пещеры было холодно, несмотря на горящий очаг, подле которого стоял пожилой мужчина, один из сапиенсов, судорожно сжимавший в руке увесистую дубину, а позади него, прижимаясь друг к другу, притаились пятеро детей. И больше никого здесь не было, ни вождя, ни его свиты, ни женщин-сапиенток. Остались лишь дети и два старика.